В 289 году до нашей эры Агафокл умирает, и снова наступает период неразберихи и анархии. Некие итальянские наемники, которых Агафокл держал в качестве охраны, захватили город Миссану в соседнем с Италией районе Сицилии. Они называли себя «мамертинцами», «сыны Марса», и своими набегами сделали невыносимой жизнь окружающих областей – И карфагиняне опять спокойно ждали своего часа. Пир. Между тем на Западе возник новый фактор нестабильности. В Центральной Италии на реке Тибр стоял город, именуемый Римом. Легенда гласит, что он был основан 4,5 столетия назад, в 753 году до нашей эры. но до эпохи Александра Великого греческий мир ничего о нем не знал. Однако во времена Александра римляне затеяли войны против другого народа Центральной Италии, самнитов, и одержали победу. К 290 году до нашей эры, как раз в тот момент, когда подходила к концу удивительная карьера Агафокла, вся Центральная Италия принадлежала Риму. Кроме того, в Риме разработали чрезвычайно гибкую систему управления, и благодаря ей эффективно сотрудничали со всеми союзниками и колониями, обеспечивая им экономическое процветание, что снижало вероятность мятежей. Редко кому удавалось склонить к восстанию какой-либо город, находившийся под влиянием Рима. Все это, плюс хорошо обученная армия, умевшая быстро приспосабливаться к меняющейся обстановке, сделали римлян самой неуязвимой силой этого времени первыми в греческом мире оценили роль нового феномена на исторической сцене греческие города, рассеянные по побережью Южной Италии. Главным из них был Тарас, более известный нам по римскому названию как Таранту. Этот город быстро понял, что перед ним необычное варварское государство, и перед Римом ему не устоять. Видимо, Таранто почувствовал, что надо просить помощи со стороны. То было время, когда македонские полководцы, усовершенствовавшие военную науку и применявшие в боевых действиях фаланги и слонов, правили востоком. Ближе всех находился Пир, властитель Эпира, области на северо-западе Греции, как раз через пролив от итальянского сапога к нему и обратился за помощью город Таранта в 281 году до нашей эры. Пир, лихой авантюрист, с радостью согласился и пришел в Италию с 25 тысячами воинов и слонами. Дважды. В 280 и 279 годах до нашей эры Пир сходился с римлянами. Дважды его слоны оказывались на пути римских воинов. И дважды фалангам удалось одной лишь силой пробиться вперед. Дважды римлян заставляли бежать с поля битвы, но только понеся большие потери, Пир осознал, что если войну не закончить быстро, он останется без армии. Отсюда пошло выражение Пиррова победа». Но римляне не согласились бы на мир, пока хоть один воин Пира остается на территории Италии. Пир, устав от войны с Римом, охотно ответил на призыв о помощи, пришедший с Сицилии. Сиракузы и другие греческие города находились в замешательстве из-за мамертинцев, а Карфаген, как всегда извлекавший выгоду из неприятностей греков, продвинулся на восток и снова осадил Сиракузы. Пир высадился на восточном берегу Сицилии, подошел к Сиракузам и с легкостью снял осаду карфагенян. Настал черед первой и единственной в истории войны между Карфагеном и Македонией. В каком-то смысле это был второй раунд борьбы Ханаана против Македонии, если первым считать осаду Тира войсками Александра. На суше пир не встретил никакого сопротивления, так как карфагеняне – это не римляне. Пир прошел на запад до самого Лилибаума, И к 277 году до н.э. в руках Карфагена остался этот единственный самый западный форт. Но Лилибаум оказался таким же неприступным, как и Тир, до тех пор, пока Пир, по примеру Александра, не заполучил контроль над морем.